Глава пятнадцатая. Идем к первому лабиринту. Вы когда-нибудь пробовали в прыжке снять штаны? Попробуйте, вряд ли получится. Вот и у меня не получилось. С треском рвущейся ткани штаны застряли на берцах. Упав спиной на одну из кроватей, мощным рывком я все же сорвал их с себя и зашвырнул в угол. Там зашебуршилось ткань штанов подергалась и штанины выкатился. Но, естественно, тот же помидор. Хотя что естественного в преследовании мирного меня этим овощем, хоть убейте, не пойму. Помидор покружил по комнате и остановился у кровати. Потом запрыгнул на нее. Я в ответ запрыгнул на спинку кровати и прижался спиной к стене. Овощ закатился на подушку, прыгнул на спинку рядом, потом заскочил на берц замер и заурчал так нас и застал зашедший из люка меня в берцах трусах и бронике и это сидящее на моем берце и урчащее как котенок прямо делели темный притворно смахнул несуществующую слезу «Злюка, спаси меня от этого громким шепотом попросил я а ты ему явно нравишься Тёмный бросил на кровать мою куртку. «Это что за злобный томат? Чего он привязался?» «Вот этого я не знаю. Шамана спроси. Он что-то знает об этих?» «Так он ещё и не один?» «Естественно. И они все ко мне в карман лезть будут?» «Карман. Точно. Мне шаман какую-то кружку дал. Даже не кружку. Стакан такой, бочкообразный. Он ещё хихикал». «Шаман хихикал?» «Да не, не шаман, стакан!» «У тебя точно не белочка?» «Подожди смеяться. Я стакан взял и как мороз по коже, а потом на стол поставил, он хихикнул. Мы выпили. А потом я этого пытался на вилку наколоть, а он как сиганет со стола и под шкаф, потом под диван. Его оттуда шаман достал и в свой карман спрятал, а теперь он у меня в кармане оказался» вообще трэш! Попал ты, крысогон, всерьез и надолго!» «Злюка! А как-то можно, чтобы это ко мне не лезло?» «Боюсь, теперь уже никак!» «Злюка! Что злюка? Что это за ересь и чего она ко мне цепляется?» «Хм... Тут такое дело, крысогон, понимаешь? Иногда ходоки, приходящие из леса, приносят с собой найденные там капсулы или, может, коконы». Не знаю, что именно, но всегда они запечатанные и неповрежденные. В смысле цельные. Очень редко кто-то видит запечатанный кокон открытым в виде какой-то пустой емкости. Фляги, банки, колбы, ячейки или, как ты, стакана. И у него появляется ручная, а иногда и не совсем ручная зверюшка, типа домашнего питомца». Какую форму приобретает это существо и что оно есть на самом деле, никто еще не разгадал. Но то, что оно следует за своим хозяином, это точно. Хотя, если разобраться, кем оно считает человека, хозяином, другом по играм, членом стаи или пищей, неизвестно. Чем оно питается, тоже непонятно. Может, энергию владельца пьет. «И этот кровосос ко мне присосался?» Если так интерпретировать, то да, походу у тебя завелся такой вот друг. Пипец. А кто-нибудь избавлялся от них? спросил у шамана, но, по-моему, никто. Да и видимого вреда от них нет. Про энергию я это так, в качестве версии, ведь они почти ничего не едят, может, солнечным светом питаются. И эта помидорка теперь везде за мной будет бегать? Я с опаской посмотрел на примастившееся на ботинке существо. Помидор еще сильнее заурчал и перекатился на другой берц. «Смирись и подружись. Вон шаман с крысом даже бухают вместе, и, похоже, обоим это нравится». «Так крыс тоже из этих. Я не мог подобрать определение». «Ага. А ты его тиранил. Смотри, помидор во сне за брата горло перегрызёт «И в бане к нему спиной не поворачивайся, и мыло не роняй. Мало ли что, не выковыришь». «Блин, тёмный, хорош стремать. Оно реально такое опасное. Обычно мирные и немного перенимают привычки или черты хозяев. Но лучше спроси у шамана. Вдруг они чего не любят или воды боятся». Злюка задумчиво почесал подбородок. «Я аккуратно попытался слезть со спинки кровати». Поставил одну ногу на кровать, потом поднял вторую, на которой сидела это Помидорка спрыгнула с обуви на кровать, откатилась к краю и замерла там. Натягивая штаны, я не сводил глаз с этого комка. Тот безучастно сидел и не шевелился. Но стоило одеть куртку, как овощ, ожил и сиганул, попав точно в карман». Я застыл статуей, но существо, немного поворочавшись, притихло. «Вот и подружились», — Злюка хлопнул меня по плечу. «Ладно, мне пора. Вернусь через три дня». Он вышел и прикрыл за собой дверь. «Первое, куда сейчас иду, — это шаман. Надо расспросить все об этом существе и по возможности освободиться от него». Может, действительно какая-то энергетическая пиявка. Буду чахнуть и чихать. После него надо искать селка с кухом и убеждать находку к одной из точек на карте. Тем более там больше половины пути по дороге на Арханград пройти можно. Проще и безопаснее, чем по лесу с непредсказуемым зверьем. Даже мимо скользкого камня пройдем, судя по карте». А там на месте разберемся, какое там каменное сердце. Наверное, центр лабиринта имеется в виду. Может, там какой-то камень лежит. Главное, чтобы он не весил полтонны, а то такой кантовать проблематично будет». Постучавшись в дверь жилища шамана, ответа не дождался. Толкнул дверь. Закрыто. «Спит пенсионер, наверное». Мы с темным уходили, он за столом сидя засыпал. Попытался заглянуть в окошко. Темнота, ничего не видно. Легонько постучал по стеклу, появилось какое-то шевеление. Ну, наконец-то. Но вместо деда на подоконник запрыгнул крысюк. Поводил мордочкой с розовым носом, с встопорщенными усами и оттопыренными ушами. Еще несколько раз стукнул в стекло. Крыс проследил за движением моей руки и уставился своими бусинками глазами. «Деда позови», — сказал я наглому грызуну. Тот почесал задней лапой ухо и улегся на подоконнике, свернувшись клубком. На все мои постукивания по стеклу он только дергал ухом, не раскрывая глаз. В общем, полный игнор. «Ладно, придется позже зайти, когда шаман выспится». Тогда надо искать силка с кухом. Вероятнее, они в баре, в комнате, где я показывал невольный стриптиз, их не было. Я осторожно потрогал снаружи выпуклость кармана куртки. Внутри шевельнулись и уркнули. Вот зараза, хорошо устроился в теплом кармане. Силка с кухом в баре не было, но боцман сказал, что они полчаса назад ушли к скотчу. Что-то по оружию подремонтировать. «Значит, надо топать туда». «Кофе будешь?» – остановил мой рывок к выходу голос бармена. «Кофе? Буду». Вернувшись к стойке, я плюхнулся на стул. откуда вообще кофе привозят? Из Америки?» «Не знаю, что за страна Америка. У меня самые прямые поставки из Эфиопии. От самого главного ихнего Эфиопа. Чувствуешь, какой вкус?» «Да, кофе отменный. В это время в бар зашли лок с Кухом. Я же говорил, в баре надо этого кофемана искать. Увидев меня, обрадовался Кух. А я вас здесь уже третий день ищу. Вот нашел. Как шаман поживает? Кристалл забрал? Да закрылся он, не открывает. Небось, с духами общается. Возможно. Вы по окрестностям пройтись не желаете? Откуда такая резкая любовь к природе нарисовалась? Понравилось в прошлый раз гулять? Только казны хана уже не будет. Так куда хочешь сходить? Или просто вокруг лагеря погулять? Хочется вот это место проведать. Я оживил на ладонник, открыл карту и увеличил сектор с интересующим объектом. «Это где такое?» И что там обозначено? Это по дороге на Арханград, за скользким камнем. Ага, понял, где это. Вот, Кух, смотри, это холм возле болота. Селок провел пальцем южнее точки. А что там такое вкусное лежит? Там каменный лабиринт. Ну, есть такой, были мы там, но ничего интересного. Камни, как камни, мохом поросшие. Шаман сказал оттуда камень принести. «Да их там целые россыпи. Может, драгоценный какой-то?» «Не знаю». «А ему камень зачем?» «Он поможет вернуться в свой мир». «Шаману? Мне». «А, ты опять со своей идеей. Ясно». «Кух, ты как, сходим?» «Мы там давно не ходили. Глядишь, интересностей найдем». Селок посмотрел на напарника. «Интересностей? Это может быть интересно!» Кух почесал затылок. «Давай сходим, недалеко ведь, а то я уже засиделся здесь бухать». «Может, пивка?» – ожил бармен, гревший уши. «Не, перед ходкой не будем, а вот расходников закупить надо, пойдем к рассолу». «Знали бы, сразу закупились. Ладно, идем». «Вышли мы утром». Среди туч проглядывало солнце, была комфортная температура и только дробовик за плечом и рюкзак, оттягивающий плечи. Напоминал, что не за хлебушком в магазин идем. «Селок, банду миллионеров на заработки повел», пустил шпильку один из бойцов на воротах. «Не, пойдем в Арханград коньячку попьем, а то от местного клопомора изжога», парировал селок. «Ничего себе вы гурманы!» «Имеем права Охрана поржала и выпустила нас за территорию. В неохраняемых ворот мы сразу сняли оружие с предохранителей. Селок опять поставил меня в центр, сам пошел ведущим, а Кух контролировал тыл. Дорога была из разбитого временем и колесами грузовиков асфальта. Кое-где на ней попадались большие грязные лужи. Но обходить их и продираться сквозь чащу – разница все же есть. Лес сегодня был спокоен и тих, и мы за два часа дотопали до поворота на Изюмовку. Перекор бойцы, можно оправиться и отдохнуть. Привал полчаса, здесь полянка есть». Селок свернул с дороги на Т-образном перекрестке и нырнул в кусты. Я шагнул за ним. Пробравшись сквозь опушку, очутился на небольшой поляне с несколькими большими камнями в левой половине. У камней квадратом лежали стволы деревьев, а по центру чернело пепелище костра. «Селок, а что это за место? Скользкий камень?» «А ты не знаешь, что ли? Тогда мы покажем!» Кух свирепо подергал бровями и попытался зловеще расхохотаться но что-то у него не получилось, и он закашлялся. «Ну, началось», — подвел я итог. «Снова через дохлое кладбище и мрачное место поведешь? Все непременно, даже не сомневайся. И через орущую поляну тоже. Кстати, мы уже на ней. И кто здесь орать должен? Ты? С какого перепуга? А ты на муравейнике сидишь» подпрыгнуть в воздух из положения сидя, такое я совершил первый раз. А Кух звонко хохотал, хлопая себя по коленкам. Даже Селок заулыбался. А вот муравейника подо мной не было, опять развели. Тебе повезло, красогон. Муравейник в срочном порядке перебазировался вместе со всеми муравьями. Тебя, наверное, испугались, и теперь он вот здесь. Кух встал и, поманив меня за собой, пошел за камни. чистый из любопытства пошел за ним. Вот это муравейник. Вернее, вот это муравейник. За высокими камнями не было видно эту кучу, высотой больше двух метров и шириной около трех. Да и муравьишки были с мой указательный палец. Такой, если укусит, ползадницы отгрызет. Насекомые неторопливо копошились, переползая с места на место. Сейчас сыро, они вялые, а когда тепло и сухо, по всей поляне носятся. Вот тогда подходить к муравейнику опасно. Ладно, идем, вон селок машет. Полюбовались? Муравьиных яиц накопать бы, за них хорошо в Арханграде платят. Но сейчас не сезон. Цепляйте рюкзаки, топаем дальше. Через пару километров, прямо за поворотом, мы вышли к месту нападения урок на караван. Под деревьями лежали срезанные очередями ветки и листья, кусты были поломаны, виднелись пятна крови, а в паре мест на асфальте были следы от взрыва гранат. Здесь на конвой напали, селок принялся изучать место события. А меня привлек возвышающийся чуть дальше высокий валун. Неправдоподобно белого цвета он мокро блестел, как будто только что вытащенный из воды. «Вот это и есть скользкий камень», — Кух заметил мой интерес. «Какой-то минерал. Причем под действием атмосферы его внешняя оболочка окисляется и покрывается налетом. Если его соскрести и пропитать одежду и обувь, то вещи становятся водонепроницаемыми». «Вот такой вот интересный камень». Я подошел к самому камню и провел по нему пальцами. Поверхность была скользкой и как бы мыльной. Проконсультировал. Селок тоже подошел к валуну и осмотрел опытным взглядом. Урки все содрали, пока в засаде сидели. Жаль. что то интересное нашел?» — поинтересовался Кух. «Да вон в тех кустиках у них лёжка была, мусора оставили кучи, ничего пользительного. Вот магазин для автомата пустой, и всё». «Здесь сворачивать с дороги надо», — Кух изучал карту в наладоннике. «А то дальше кусты медвежьи колючки с шипами вдоль болота, а так по лесу к пустынке и вдоль неё уже к лабиринту». «Согласен». Силок на мгновение прикинул в голове маршрут. «Давай, ведущим!» Кух кивнул и, обойдя скользкий камень, шагнул в кусты, обрамляющие полотно дороги. Лес в основном состоял из сосен и березок. Были еще какие-то, похожие на тую деревца. В большинстве все же были хвойные, и между ними хорошо все просматривалось. Так что шли мы спокойно. Лес здесь был небольшим, чем ближе к болоту, тем корявее становились стволы. На них вспухали какие-то наросты с сочащимися трещинами. Листвы на ветках становилось меньше, или она была с рваными краями и темными пятнами. Вот подлеска стала больше, видимо лес заканчивался. Молодая поросль была еще более больной. Какая-то слизь и бугры покрывали изогнутые стволы. Кух остановился и показал рукой левее маршрута. Трикстер. Среди листвы и перекрученных веток виднелись нити паутины. Они тянулись из целого клубка, висящего между шипастым кустом и двумя туями. Если не вглядываться то можно было спутать его с клочком тумана, островки которого начали появляться в низинах между деревьями и кустами. Сказывалась близость болота. «Аккуратно обходим», — негромко скомандовал селок. Кух немного скорректировал маршрут и взял правее. Дойдя до опушки и кустов с желтыми длинными листьями, охотник остановился и, обернувшись, поманил селка. Тот, хлопнув меня по плечу, бесшумно подошел к напарнику, и они вдвоем принялись что-то высматривать сквозь листья. Потом селок повернулся ко мне и, прижав палец к губам, поманил к себе. Двигаться так же бесшумно, как у охотника, у меня не получалось. Листья шуршали, а под ними хрустели какие-то мелкие веточки. Да еще споткнулся через какой-то корень. Кух обернулся и сделал страшные глаза, но я все же прокрался и стал рядом с селком. «Вон туда смотри. Видишь, некрофаги вокруг кустов крутятся. Они туда кого-то загнали и пытаются достать». В просветы между листьями и ветками были видны тонконогие и падальщики, нарезающие круги у группы кустов, растущих отдельно на поляне. Вот один сунулся вперед, отпрыгнул, замотал мордой и жалобно засвистел. Остальные зацокали. Мне звук напомнил цок от рассерженной белки. И таких белок здесь было девять штук. Возмущаются. Кух достал бинокль и вглядывался в кусты. «Кто же вас так заинтересовал?» «Надеюсь, не морф, как в прошлый раз», — прошептал я. Типун тебе на язык. Здесь подвала нет, прятаться некуда. Кух, ну что там, не видать? Не, листва мешает. Наконец некросы догадались разделиться на две неравномерные группы. Одна стала обходить со стороны леса, отрезая добычу от предполагаемого пути спасения. Вторая ждала окончания их передвижения, оставшись со стороны болота, перетаптываясь на кривых лапах. «Вот сейчас и узнаем, кто там». Кух щелкнул предохранителем на дробовике. «Я тоже схватил оружие в руки и перевел флажок в рабочее положение». Муты, наконец, взяли в клещи кусты, но добыча решила не дожидаться развязки и рванула не к основной стае, а в сторону загонщиков. И это был человек. Он выпрыгнул из кустов навстречу одному из некросов, Рубанул по шее и рванул к лесу. Оставшиеся три хищника немного растерялись, и это дало жертве время оторваться от преследователей. Человек рванул параллельно лесу в нашу сторону, и это дало возможность его рассмотреть. Первое, что бросилось в глаза, он был лысым с какими-то татуировками на лице и бугристом черепе. На нем был длиннополый меховой плащ, отороченный по вороту хвостами капфов. При беге плащ развивался, и хвосты смахивали на длинные пушистые дреды. В руках человек сжимал кривой нож, которым полоснул некроса, и короткое копье с плоским наконечником. Очухавшиеся загонщики бросились в погоню, оглашая окрестности протяжными всхлипами. «Червивый!» Кух вскинул оружие и выстрелил в бегущего. Тот дернулся в сторону, и заряд, выпущенный из ствола, попал одному из некросов в ногу. Мут упал и задергался, разбрасывая листья и громко скуля. Силок тоже принялся стрелять, но у бегущего человека или была хорошо развита чуйка, или он каким-то образом мог сбивать прицел, но ни один заряд не попал в него. Он петлял и подпрыгивал, отклонялся в стороны и пригибался. Пули взбивали листья вокруг него или попадали в преследователей. Когда магазины у охотников опустили, и они принялись судорожно их менять, Лысый резко изменил направление и, сделав два больших прыжка, нырнул в опоясывающий лес кустарник. Остатки стаи рванули за ним». Четверо остались на земле, подстреленные силком и кухом.